Глава 13 Когда канцлер вошел в комнату, я изо всех сил постаралась притвориться спящей, но не преуспела. «Многое успели услышать?» — спросил он, даже не думая поинтересоваться, как я себя чувствую. «Впрочем, если мэтр Аллен был здесь уж, наверное, он меня осмотрел и сделал вывод, что ничего страшного со мной не стряслось. А обморок случается подобное с девушками?» Тем более после такого испытания. Не слишком. Не открывая глаз, ответила я. Даже за закрытыми веками было светло. Наверное, канцлер принес с собой лампу или активировал магический светильник. Только то, что было после того, как вы накричали на матролена. Я почти все время на него кричал. Поэтому ответ ваш не слишком информативен. Конкретнее сказать можете? Или вам все еще дурно? нет я в порядке почти приоткрыв глаза я тут же вновь зажмурилась потому что свет показался мне слишком ярким я слышала как он говорил про какую то новую методику а потом что спрятал разум ее величества в детстве правда не совсем поняла как это думаете я понял диван скрипнул и просел это канцлер опустился рядом со мной я чувствовала тепло его тела даже сквозь несколько слоев материи. Чтобы разобрать слова мэтра Алена и главное, правильно их истолковать, нужно быть магом высшей категории, а таких на всем континенте по пальцам одной руки перечесть. Догнари повезло заполучить лучшего из них. Вот уж повезло, так повезло. Пробормотала я, привстала и привычным уже движением подобрала под себя ноги, чтобы не касаться Ода коленом. Это было крайне неловко. Канцлер никак не отреагировал ни на мою дерзость, ни на движение. Он смотрел куда-то в пустоту, а я не осмеливалась его потревожить. Вместо этого стала размышлять. Как же это Мэтр Аллен проделал подобное с настоящей королевой? Наверное, решила я, так же, как взял у нее воспоминания для так и просили слова, обряд, ритуал, но я выбрала эксперимент. Воспоминания выбирал не сам Ода. Он колдовать не умеет, во всяком случае не упоминал об этом. В любом случае, даже если на что-то он и способен, то так, по мелочи. Я читала где-то, что развитая интуиция, умение читать по лицам эмоции людей, отличать ложь от правды, все это может быть проявлением скрытого или очень слабого магического дара. Такие люди часто делают карьеру — Вот как Ода. Другие становятся успешными предпринимателями, даже врачами, а иногда удачливыми мошенниками. Неважно. Главное извлечение воспоминаний, как было озвучено ранее, занимался Мэтр Олен, равно как пытался перенести воспоминания дагны и Эвлоры в разум других девушек. Безуспешно. Пока не подвернулась я. А раз так, то он вполне мог не скопировать... Эти самые воспоминания полностью. Как ученицы в пансионе переписывали в наказание целые главы из скучных старых книг. А взять и стереть некоторые. Или просто вырвать махом несколько страниц и отложить их в сторону. Вдруг понадобится вклеить обратно. Наверное, сам мэтр посмеялся бы, услышав мои рассуждения. Но откуда мне знать, как работают маги? Разве что из сказок и романов. Но там ведь не описывают подробности. «Все очень плохо, Ода?» — спросил я наконец. «Ну, что вы, сударыня?» — ответил он и едва заметно улыбнулся. «Мой отец любил повторять. Никогда не может быть настолько плохо, что бы не могло стать еще хуже». «А почему герцог Тамай сказал, что терпеть не мог вашего батюшку?» «Потому что это чистая правда». «Это не ответ, сударыня». «Если я возьмусь пересказывать все тонкости отношений, которые связывали Тамая с моим отцом, мы здесь зазимуем». «О, простите, я не хотела». «До меня дошло, наконец, что я веду себя неприлично». «А где мы? Вроде бы не в особняке». «В надежном месте. Здесь сейчас пусто. Поэтому я мог сколько угодно повышать голос, а мэтр Олен швырятся молниями. Никто бы и не заметил». Это сюда нас перенес ваш портал в прошлый раз. Было так же холодно. Вам не кажется, Сударни, что вы проявляете чрезмерное любопытство в отношении тех вещей, которые вас не касаются? Я только голову опустила. Могла бы и сама сообразить, что у него при себе имеется не один портал. Канцлер вдруг подвинулся ближе, и я невольно отпрянула, вжимаясь в спинку дивана. «Чего вы так перепугались?» недоуменно спросил он. «Ах да, я забыл, что вы начитанная девица. А в этих княжонках непременно наличествует заброшенное родовое гнездо, одинокий и никем не понятый герой, а также прелестная юная героиня. с каковой страдалец, предаётся низменной страсти на проеденном мышами диване. Не переживайте, я еще не настолько и страдался. Но откуда вы знаете...» Выпалила я, прежде чем успела обидеться. Оттуда, что Эва тоже обожает эти книжонки. Поэтому я вынужденно ознакомился с несколькими образчиками жанра, чтобы быть в курсе ее увлечений. Запретить бы не вышло. Не станешь ведь обыскивать каждую свитскую девицу и горничную. А они наловчились проносить эту, с позволения сказать, литературу под юбками. Да и какое я имею право запрещать королеве отдыхать с книгами, какими бы пошлыми они мне не казались? О, сочувствую, вырвалось у меня. Догадываюсь, каково взрослому и наверняка умудренному опыту мужчине было читать эти «слезы в сахарной глазури», как называла подобные книги госпожа Увы. Помню, как она, брезгливо держа за краешек кончиками пальцев, уносила очередное найденное во время проверки личных вещей пансионерок крамольное сочинение, чтобы сжечь в камине. Правда, подозреваю, сначала она сама прочитывала его от корки до корки и самые понравившиеся книги оставляла у себя. Иначе откуда в ее библиотеке несколько довольно затрёпанных образчиков жанра, как выразился Ода? «Это были худшие часы в моей жизни, как мне тогда казалось». Знал бы я, как ошибся, усмехнулся он и верял. Дайте мне руку. Я послушалась, и он цепко взял меня за запястье, а указательным пальцем свободной руки провел по моей ладони, будто намечая место. Кажется, я угадала верно, потому что следом он приказал, сцепив наши руки. Держите, что из сил, и не отпускайте. Предупреждаю, будет больно. Больно? Не то слово. «Кажется, такого я не испытывала, даже когда в детстве опрокинула себе на колени кружку с кипятком. Остался заметный шрам. Я мельком подумала. Надо сказать о нем ода, ведь у королевы такого нет». Но тут же сообразила, что Нэнна наверняка уже доложила обо всех отметинах на моем теле. Все, можете не держать», — услышала я голос канцлера и разжала пальцы. На его кисти остались белые следы. «Покажите-ка». Он повернул мою руку ладонью вверх, и я поразилась. На ней лежала, будто бы раскаленная до монета. Неудивительно, что было так больно. Монета эта медленно остывала, пропадал и блеск, покуда вовсе не угас. «Это портал», — предвосхитил мой вопрос канцлер. «К сожалению, односторонний. Если вы задействуете его...» в случае какой-то беды, он перенесет вас в то место, которое будет наиболее безопасным для вас на тот момент, или же то, которое вы сочтёте таковым. Меня он, сколько бы я ни пробовал, всегда переносил сюда». «А что это за место?» Все же не выдержала я и сжала пальцы, по-прежнему чувствуя на ладони невидимую монету, тяжелую, горячую. «Я помню ваш перстень, Портал куда угодно, только ненадолго. А этот куда нас занес? Химелец. Вот как. Странно, неправд ли? Что родной дом кажется мне лучшим убежищем. А почему вы не воспользовались им, когда забирали меня из пансиона? Было бы намного быстрее, разве нет? То есть я догадывалась, что мы не просто так домчались до столицы в щитные часы. Это тоже был портал, но разве вы не говорили, что время дорого? — Говорил, но не хотел перепугать вас насмерть сразу же. Хотя, подозревая, вы не слишком бы испугались. Часть вашей натуры явно отличается авантюризмом и любовью к сомнительным приключениям. Я никогда ничего подобного не... — У вас просто не было такой возможности, — утешил канцлер. — И очень вас прошу, не вздумайте начать экспериментировать. — Не до того сейчас. «А как активировать портал Ода?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Сожмите руку покрепче и представьте укромный уголок. Только повторяю, вас может выбросить вовсе не туда, куда вам хочется попасть, а в то место, которое вы в глубине сердца считаете наиболее безопасным. Не удивлюсь, если это окажется ваш приют. Пансион. Да, конечно». Только не будем проверять сию минуту, хорошо? Мне не хочется разыскивать вас по всей стране. Этот портал на самый крайний случай. Понимаю. Я посмотрела на ладонь. На ней следа не осталось. Но мне чудилось, что под кожей все еще светится золотой кружок. А что, если меня вынесет сюда? Вы сказали, тут никого нет. И как же мне быть? Я замерзну, прежде чем вы меня отыщите». А если искать будет некому, тем более, добавила я мысленно. Не замёрзните. Даже если будете в летнем платье. Пансионерки намного крепче, чем кажется. Я это уже понял. Да и трепья здесь хватает. Найдете, во что завернуться? Вон хоть в медвежью шкуру. Печи и камины в порядке, дрова есть. Справитесь, полагаю. Вас же учили домоводству, так? Я иногда наезжаю сюда. «Наезжал, когда было время», — поправился канцлер. «Поэтому дом содержит в порядке, а вниз по склону в какой-то сотне шагов сторожка. Там вас приютят и обогреют. Правда, если снаружи будет пурга, рекомендую ее переждать, иначе до сторожки вы не доберетесь. «Хорошо, но что может такого случиться, чтобы мне пришлось использовать ваш портал?» «И как вы сами без него обойдетесь?» «Вы полагаете, сударыня, у меня один такой, не считая а Обо мне не беспокойтесь». «Вы не ответили на мой первый вопрос». «Упрямо сказала я, что может мне угрожать». «Все, что угодно», — сказал он. «Сегодня я не успела бы воспользоваться порталом. И вы бы не успели, разве не так? И в следующий раз...» «Не думаю, что противник будет настолько глуп, что повторить такой ход. Тем более у него и подходящей возможности не будет вплоть до зимнего праздника». «А неизвестно еще, кто это сделал и почему». «Мне доложили, что бомбиста почти сразу же скрутили какие-то лавочники. Чуть не забили до смерти, но вовремя опомнились и передали гвардейцам, которые тоже с ним не церемонились». «Несовместимых с жизнью повреждений у него нет, так что он ждет настоящего допроса». «Скажите, чтобы этих людей наградили», — тихо сказала я. «Хотя бы символически». «Без вас бы не догадался». «Наверное, нам уже пора». «Матер Олен снова исчез. У вас только дел». «Не желаете поприсутствовать на допросе?» — неожиданно спросил канцлер. «Я? Но чего ради?» «Некоторые персоны...» удивительно остро реагирует на вид несостоявшейся жертвы. Если этот бомбист из идейных, его такое не проймет, но в ином случае попытаться стоит, если вы не возражаете, конечно. «Не возражаю», — быстро ответила я. «Только, наверное, нужно переодеться, чтобы выглядеть, ну, вовсе уж невинной жертвой». «И еще «Вы смертельно голодны», — правильно истолковал канцлер, — Неприлично громкое урчание моего желудка. Ничего. Преступник подождет, пока вы позавтракаете. Разве уже утро? Да, вы довольно долго проспали. Вернее, обморок перешел в глубокий сон. А я решил, что не следует вас будить. И я составлю вам компанию, с вашего позволения. Тоже кусок в горло не лез за праздничным столом. Конечно. Тогда идемте. Он протянул руку. Хотя... «Вероятно, лучше отложить дело на завтра. Вам хватило острых впечатлений? Нужно бы отдохнуть. Бомбист уже никуда не убежит». «Мне только на балу и сделалось дурно», — покачала я головой. «Ммм, может, от голода? И от переживаний, конечно же. А теперь уже совсем не страшно, и вдруг он все таки сбежит. Или ему помогут. Что, если у него есть такой живот портал?» Это проверили в первую очередь. А что до прочего? Поверьте, несколько затруднительно бегать с переломанными ногами. Усмехнулся канцлер и подал мне руку. Идемте, сударыни. Нас ждет очередной безумный день». «О да?» — спросила я за завтраком. А откуда вдруг появился мэтр Олен? Вы ведь говорили, что его невозможно разыскать, если он сам того не пожелает, верно?» И как он узнал, что мы с вами в химилице Хороший вопрос. Я его задал, разумеется, однако ответа, как обычно, не получил. Полагаю, он отследил использование портала, а поскольку знал, что без крайней на то необходимости я его не применю, то последовал за нами. А как догадался, куда именно? Вы обсуждали с ним, ну, самое безопасное место? Нет, но он достаточно хорошо меня знает. Поэтому, полагаю, не слишком долго размышлял, куда я мог подеваться. Либо все обстоит намного проще, и мэтр Олен способен не просто заметить сам факт задействования портала, но и понять, куда он ведет. Вот оно как. Даже издали. Не удивлюсь, если он наблюдал за нами из толпы во время шествия, скрывшись под чужой личиной, а затем проследовал во дворец». «Его, конечно же, никто не сумел обнаружить», — пробормотала я. «И так я однажды найду его у себя под кроватью». Я бы не удивился. «О да? А тот другой портал Мэтр Олен заметить не сумеет?» «Нет». Я же сказал, его зачаровывали тогда, когда Мэтра и на свете не было. Он живет уже очень долго. И это...» Губы его ржались в тонкую линию. «Пожалуй, мое единственное преимущество. Мать Ролен ничего не может с этим поделать. И, каюсь, этот факт доставляет мне особенное удовольствие. Почему не может? Потому что снять этот перстень могу только я. И только по доброй воле. Ни принуждения, ни шантаж не сработают. Даже если кто-то будет держать нож у моего горла, или хуже того, горла Эвы, ничего не выйдет». Старые мастера знали свое дело. «А как же вы его получили?» «Не поняла я». Отец отдал перед смертью. И это было полностью осознанное и добровольное желание. «Ну, что если...» «Мне отрежут палец?» Криво улыбнулся он. «Не поможет. Перстень не дастся в руки чужаку. Не знаю, правда, что произойдет. Исчезнет он, взорвется или сотворит что-то похуже». Проверять не тянет, знаете ли. А вот с трупа его забрать, думаю, можно. Если бы отец не успел вызвать меня к себе и передать перстень, мне пришлось бы снимать его самому. Но, опять же, не представляю, способен на подобное только родственник или кто угодно. Равно как и то, станет ли перстень служить мародёру. И проверять, но ни капли не тянет. Повторила я его слова и вдруг спохватилась. «О да, вы так просто рассказываете об этом! А ведь нас сейчас могут подслушивать. Даже сам мэтр Олен превратился вон хотя бы в статую или слился со стеной и... Полагаете, он не знает, чем я владею? Еще у моего отца интересовался, как это работает. Но тот понятия не имел. Действует и хорошо. А исследовать не позволил, разумеется. Кто же по доброй воле отдаст такую вещь в чужие руки?» А не может он убедить вас подарить ему перстень? Вот так заберется в голову, как... как ее величеству. И вы уверитесь, что счастливо передать семейную реликвию великому магу. Вдруг древние мастера встроили в ваш перстень не только портал, а еще что-нибудь полезное. А Матролен это изучит и использует во благо Догнара и... и Эвы. Не считайте себя умнее взрослых людей, сударни ответил канцлер, самую малость изменившись в лице. Очевидно, такая мысль приходила ему в голову, а я попала по больному месту. Разумеется, я не могу отрицать подобной вероятности. И именно поэтому стараюсь пореже общаться с мэтром. К сожалению, в последнее время я вынужден это делать, но не испытываю от этого ни малейшего удовольствия, поверьте. Я подумала, наверное, Ода ей за что не любить мэтра Лена равно как герцогу Тамаю, самого канцлера и его отца. Только, пожалуй, расспрашивать об этом не следует. Лицо Ода и без того мрачнее некуда. Вряд ли ему захочется вспоминать о таких вещах. Может, когда-нибудь после, если наступит это после, конечно. «Нам пора», — сказал канцлер, взглянув на часы. «Странное дело. Я перестала вздрагивать, услышав звонка так». Привыкла, должно быть. Как привыкла в пансионе к манере госпожи Ленки очень громко стучать по столу или по доске указкой, если ей казалось, будто класс расшумелся, или, скажем, кто-то тайком переговаривается во время самостоятельной работы. «Пойдите переоденьтесь, сударня. Не в домашнем же отправляться в казематы». Нена, к моему удивлению, не сказала мне ни слова. Молча подала скромное платье, похожее на то, что я носила в пансионе. Только, конечно, намного лучше шитое. А вот горничные трещали, не умолкая. Эм больше всего сокрушалась о безвозвратно погибшем праздничном платье. Кровь ничем не выведешь. Думаю, ей хотелось выпросить его себе. Если ушить юбки и прикрыть пятна на груди какими-нибудь бантиками, то... Нет, о чем я. Эм выше меня на голову и намного массивнее. На нее мой наряд попросту не налезет. «Но может, у нее есть какая-нибудь младшая родственница? Сестра или племянница?» Потом спрошу, решила я. А пока велела не выбрасывать платье. Конечно, я его уже не надену. К следующему осеннему празднику вырасту, если вообще доживу, Да и не принято дважды показываться в одном и том же туалете. Но вдруг и впрямь одарю им кого-нибудь. Кажется, при дворе такое в ходу. Я слышала некоторые свитские девицы, гордились платьями с плеча королевы порой вовсе не ношными недагные в лора конечно ее матери еще я спросила наивно может мэтр Ален поможет спасти наряд когда объявится на это уже эн разразилась смехом а потом долго извинялась но я ее не осудила уже представила выражение лица почтенного мага «Лучшего из лучших когда ему предложат почистить старое платье королевы К слову, в доставшейся мне памяти Эвы ничего не удалось найти, касаемо истинного ее отношения к Мэтру Алену. Хотя, возможно, она просто не задумывалась о том, кому привыкла с детства. Кажется, он был для нее кем-то вроде немного чудаковатого дядюшки, который появляется время от времени, показывает волшебные фокусы, о чем-то говорит с родителями, а потом вновь испаряется. Потом с момента катастрофы. Мэтр Олен стал мелькать в ее воспоминаниях чаще, но тогда Дагна и Влора воспринимала его просто как врача, одного из тех, кто пичкал ее горькими лекарствами и мучил неприятными процедурами, понимала, конечно, что после его визитов ей ненадолго становится легче, но и только. Но были ли это ее настоящие воспоминания? Его Превосходительство ждет, напомнила Нена, а я очнулась. В самом деле некогда предаваться рассуждениям Казематы представлялись мне темными и холодными мрачными подвалами где со склизлых каменных стен капает вода под ногами шныряют большущие крысы их маленькие глазки взблескивают кроваво красным водвятых факелов за зарешоченными окошечками массивных окованных металлом дверей кто то возится и стонет зовет на помощь и обещает раскаяться ругается и звенит кандалами И уж, конечно, там ужасно пахнет. Воздух затхлый, спёртый, Запах от немытых тел, болезней и скверной еды, никак не выветривается из этих подземелий. Ожидания мои оправдались, и флакончик с нюхательными солями, который сунула мне М, на всякий случай не пригодился. И хорошо, я никогда ими не пользовалась, так вдруг от этих солей мне сделалось бы еще хуже. Мы оказались в просторном светлом помещении, больше похожем на какую-то контору или иное присутственное место. Письменные столы, секретеры и массивные шкафы, полки которых уставлены были пухлыми папками и книгами самого потрепанного вида. Я успела прочитать несколько названий. Это оказались своды законов и кодексов догнары и сопредельных стран. Наверное, с ними частенько сверялись. Вот только окна здесь были зарешочены. Сквозь толстые прутья и ребёнок руку не просунул. А рамы, мне показалось, вовсе не должны открываться. Но верно, ни петель, ни ручек. Однако здесь было достаточно свежо, даже прохладно. Наверное, действовали какие-то чары. Либо же просто так хитро устроили вентиляцию. Я увидела портрет Влоры на стене напротив входа. Она надменно смотрела на вошедших и невольно отвела глаза. У госпожи Увы в кабинете висел портрет Его Величества, и она до сих пор его не сменила, хотя в большом зале давно уже красовалась новая королева, изображенная в полный рост. Интересно, почему? Просто не успела? Или ей казалось нелепым вешать на почетное место изображение девочки, по возрасту не отличающейся от воспитанниц «А какая разница?» «Ваше превосходительство. Не ждал вас так рано». Из боковой двери появился крупный, грузный даже мужчина в темно синем мундире с полковничьими знаками различия. «Интересно, почему не генеральскими? Неужели расследованием покушения на королеву занимается обычный полковник?» «Обычный, надо же». одернула я себя. «Наверное, генерал руководит, а остальные...» Остальные пишут бумаги и допрашивают злоумышленника. «Ваше... Ваше Величество?» Заметил он меня за спиной канцлера, и я чуть было не присела в реверансе повьевшейся привычки. «Полковник Аннарт, к вашим услугам!» Не каждый день к пансионеркам обращались подобные чины. Но если вдруг на прогулке какой-нибудь офицер приветствовал нас, мы должны были ответить подобающим. Тот и поудивился этот солидный полковник. «Оставьте церемонии, прошу», — произнесла я, когда присутствующие в своем рвении поприветствовать королеву едва не своротили столы. Это неофициальный визит. Негромко добавил канцлер, и все стихло. Ее величество пожелало присутствовать при допросе злоумышленника. Я не мог ей отказать. Надеюсь, мы не доставим лишних хлопот, господа. «Никоим образом, ваше превосходительство. Однако...» «Следует ли ее величество увидеть?» М «Да, я хочу все увидеть собственными глазами». Не дала я ему договорить. «Не то, быть может, сдала бы назад, узнав какие-нибудь подробности. Как будет угодно вашему величеству?» Полковник наклонил голову так низко, что я увидел намечающуюся лысину. Он так коротко стриг волосы, что ее было почти не разглядеть. Вероятно, он полагал, что лучше быть вовсе лысым, чем пляшивым. «Данкер, прикажите доставить задержанного в большую допросную, да поживее». «Сию минуту ваше превосходительство», — отозвался худощавый юноша и испарился. Я не успела разглядеть его знаки различия, но, наверное, это был самый низший чин из допущенных к этому делу. К сожалению, я до сих пор путалась в этих самых знаках равно, как и в правилах именования. И память дагны в Лоры мне помочь не могла. Она вообще не думала о такой ерунде. Выручала, конечно, то, что королева любого может назвать просто герцогом или полковником, а то и по фамилии, но вдруг в какой-то определенный момент это прозвучит как оскорбление. «Нет, непременно надо предналечь на придворный этикет», — подумала я. Праздник миновал, свободного от всяких примерок времени Будет побольше, возможно. Прошу Ваше Величество, произнес полковник, и я последовал за ним. Может, хотя бы на этот раз увижу настоящие казиматы, как в романах.